непревзойденными успехами рейдера, а под конец набрался наглости и выпросил у Роги 70 тысяч сигарет. С итальянской подлодкой Роги расстался с радостью, а вот прощание Атлантиса с Шейром было печальным, как всегда бывает у людей, не знающих, встретятся ли они снова, поскольку нет никаких гарантий, что они вообще доживут до следующего Утро. После ухода Шейера моряки Атлантиса почувствовали себя еще более одинокими, чем прежде. От мощного линейного корабля веяло такой надежностью, что создавалось впечатление, будто они находятся не на краю света в глубоком тылу противника, а на внутреннем рейде военно-морской базы в Киле, но у тех, кто был призван на «Атлантис» из торгового флота, вид Шейера не вызывал никакой тоски. На этих броненосцах сдохнешь от жары, шутили резервисты. На «Атлантисе» во много раз комфортабельнее и приятнее, а там даже капитаны третьего ранга живут по трое в каюте. Теперь нужно было что-то делать с эскадрой, которую «Атлантис» водил за собой. Роги решил отправить «Спейнбенг» в Германию, назначив капитаном захваченного парохода лейтенанта Шнайдевинда, бывшего старпома с теплохода Таннесфельс, пришедшего из Сомали. Капитан теплохода шумно протестовал когда у него реквизировали Старпома. Но Роге сослался на законы военного времени. В мае Спейнбинг добрался до Бордо, был переименован в Доггербанку и переделан в минный заградитель. В начале 1942 года под командованием того же лейтенанта Шнайдвинда Доггербанка вышла в море с задачей установки мин на подходах Кейптауну. С кучей приключений, меняя название и флаги, Догербанка добралась до Кейптауна, выставила там мины и пошла дальше, прибыв в конце концов в Якогаму, где тогда находился и немецкий вспомогательный крейсер Тор. Из экипажа Догербанки спасся только один человек. Все остальные, пытаясь спастись в единственной шлюпке, долго дрейфовали в открытом море. Некоторые застрелились, другие, сойдя с ума, выбросились за борт, а остальные поумирали прямо в шлюпке от жажды и палящих лучей солнца. Моряки «Атлантиса» узнали об этом, находясь уже в Германии. В феврале и марте 1941 года «Атлантис» действовал на подходах к, к Мозамбикскому проливу, а в апреле снова вышел на океанский простор. 17 апреля в западной части горизонта сигнальщики в вороньем гнезде «Атлантиса» обнаружили судно, и рейдер, изменив курс, пошел на сближение со своей новой жертвой. Вскоре сигнальщики ясно увидели четырехмачтовый пароход, силуэт которого медленно поднимался на горизонте. «Атакуем на рассвете», — приказал Роги. Метод нападения на рассвете применялся Роги уже неоднократно, но на этот раз в метод было внесено некоторое новшество. Роги решил отказаться от предупредительных выстрелов, которые давали возможность обстреливаемому. Пароходу сообщить по радио место Атлантиса, а сразу открыть огонь на поражение, пока противник не сдастся или не будет потоплен. Четырехмачтовый пароход шел полностью затемненным, не неся никакого флага.